Глава 22 Утро выдалось тяжелым, и я чувствовала себя погони некуда. В голову закралась мысль, что это недомогание может быть следствием беременности. Ох, этого мне только сейчас не хватало. Пообещав себе купить тест, попыталась позавтракать вместе с Даной. Но и дочь, как оказалось, сегодня не в лучшем расположении духа. Оно и понятно. Нельзя вставать. Практически невозможно шевелиться из-за послеоперационного фиксатора. Какой ребенок это выдержит? Я с хотела и капризничала. Пришлось даже прикрикнуть. На что Дана картина надула губы и окинула меня гневным взглядом. Папина доченька, чтоб его. И что тут за крики? В дверном проеме нарисовался Кайнов. Именно нарисовался, по-другому не скажешь. С букетом гвоздик и огромным плюшевым зайцем с розовым бантиком. С ума сойти. Прямо-таки примерный папаша. Она есть, отказывается. Кинула Натануя, игнорируя протянутый мне букет. она, дочь указала пальцем на меня, орёт. посмотрел на нас по очереди и... Все-таки, всучив мне цветы, усадил зайца на стул рядом с даной. Во-первых, чтобы слово орет по отношению к твоей маме я не слышал. Да, она виновата опустила глаза. Надо же. А во-вторых, обе поешьте и готовьтесь. Сегодня едем домой. Как, уже? Вот к этому я была не готова. Совершенно не готова. И не потому, что переживала за Дану. Тут понятно, что был бы какой-то риск, ее бы не выписали. Да и Каин не позволил бы. Меня ужасно напугал тот факт, что придется жить в его доме. На его территории. Впрочем, я и здесь не в безопасности, ибо ручонки у Каинова длинные. Но жить под одной крышей... Я слишком хорошо знаю эту сволочь, чтобы усомниться в его намерениях. «Да, с нами постоянно будет врач и медсестра. Не бойся, все будет хорошо!» Прозвучало как-то неоднозначно, и я прекрасно уловил иронию в его голосе. «Главное, чтобы Дана на ноги встала!» Я сделал акцент на дочери, чтобы ему и в голову не пришло. Что я терпела бы его присутствие в своей жизни, если бы не моя дочь. «Встанет, и мы встанем!» Он поцеловал дочь и направился к двери. «Собирай вещи, Варя!» «Варя!» В его антонации так и скользило ликование. «Ну, конечно, теперь-то я никуда не денусь в подводной лодке. Ведь дочь не оставлю и с ней сбежать не смогу. Как вариант полностью его игнорировать, да только это мне кажется невозможным. Это же Кайнов. Но делать нечего, нужно собираться. В конце концов, ради дочери можно и потерпеть». «Мам!» – вздрогнула и повернулась к Дане. «Прости меня, мамочка. Ты из-за меня так расстроилась?» – голос малышки задрожала, а в карих глазах заблестели слезы. «Нет, все-таки Дана моя дочь. Ей не нужно сострадание и доброта. Главное, чтобы общение с отцом не изменило этого». «Все хорошо, ангелочек мой» ободряюще улыбнулась дочери. Просто волнуюсь немного. А мы теперь с папой будем жить? С такой надеждой спросила, что у меня кому в горле образовался. Пожалуйста, мам. Да, с ним. Но это не навсегда. Ты должна понимать, что что ты его не любишь? Вот тут я не нашла, что ответить. Задай этот вопрос кто-нибудь другой, не задумываясь, ответила бы, что нет, не люблю, ненавижу. Но сказать это ребенку, наверное, не лучшая идея. Как бы там ни было, но он ей отец. Хреновый, конечно, но отец. В этом есть и моя вина. Не был бы он палачом собственной дочери, если бы я не молчала. Тут же в голову пришла навязчивая мысль, что не дает покоя уже несколько дней. Узнал ли он что-нибудь о Кате? Ведь если запись действительно датирована тем числом, то моя сестра жива. Сколько всего произошло за эти годы, а я даже не знал об этом. Жила в полной уверенности, что Катя мертва, как сказал тогда отец. Но разве можно было верить этому подонку? Впрочем, если бы Дима что-то выяснил, то уже сказал бы. Мне же нужно думать в первую очередь о своем ребенке. И только. Ты кушай, малыш. Я пойду к дяде Коле. Да, вчера неудобно как-то получилось. Кейнов, как обычно, все испортил. Не то чтобы Николай мне очень нравился, едва ли найдется такой мужчина после всего пережитого. Я привыкла обходить особи мужского пола стороной. Но было в нем что-то настоящее. Искренняя улыбка. Добрый взгляд и всегда наготове слова утешения. Наверное, таким и должен быть мужчина. Не злым, понимающим, сочувствующим. В кабинете Николая не оказалось. Как, впрочем, и в других закоулках клиники. Отчего-то стало тревожно на душе. Какое-то гадкое предчувствие не давало покоя. Принца своего ищешь? Разумеется, Кайнов. Kind of. Кто еще станет следить за каждым моим шагом? — Где Николай? Глядя на довольную физиономию Каинова, несложно предположить, что он что-то знает. Да и когда он не знал? Уволился, Коленька, твой. Перевелся в другую клинику. А ты вместо того, чтобы по мужикам бегать, шла бы к дочери и собирала вещи. На его губах играла самодовольная усмешка, в глазах бушевала черная пламя. То самое пламя, что может спалить дотла лишь одним касанием. «Уж не ты ли постарался?» «Я!» – склонился ко мне и прошептал в лицо. Закусила губу так сильно, что почувствовала вкус собственной крови. Знал бы, кто чего мне сейчас стоит сдерживаться, чтобы не влепить ему пощечину. Да только это ничего не изменит, а то и отдача прилетит. «Зачем?» Смотрела в его темные глаза и не могла отвести взгляд, словно загипнотизированная. Скажи мне, почему ты это делаешь? Почему вмешиваешься в мою жизнь? Да потому, потому, блять, я не хочу тебя терять. Слышишь меня, нет? Улыбка его исчезла, а лицо исказили черты зверя. Слышу, жаль, что ты меня не слышал, когда я умолела и стояла на коленях перед тобой. Ты уже потерял меня? Еще тогда, семь лет назад, Дима потерял. Ты себе сможешь сказать это? Сможешь, Варя? Что больше не любишь меня, сможешь себе признаться? Да. А я тебя люблю. Да, я мразь и ублюдок. Да, моя любовь звериная, больная. Но я люблю. Я застонала и вцепилась в свои волосы. Что бы я сейчас ни говорил, а как бы не просил его оставить меня в покое, Это все не имеет никакого смысла. «А я не хочу, Дима. Не хочу твоей любви. Она не нужна мне, и ты не нужен. Услышь меня, наконец. Я не люблю тебя уже очень давно. И никогда не полюблю снова. Невозможно собрать все осколки. Просто оставь меня». Он медленно провел рукой по моей руке, и когда добрался до пальцев, сжал их так сильно, что я скрикнула. «Нет!»